«Вы так уверены в Антоне?» «Нет. Я просто знаю жизнь. Если люди, не состоящие в браке, не расходятся в течение долгих лет, хотя их не удерживают ни штампов в паспортах, ни дети, ни совместное имущество, это что-нибудь дозначит. Как вы считаете? Чтобы такие отношения распались, нужно что-то очень-очень серьезное, а не такая чепуха, как наша Юля». Вы хотите сказать, что давно знакомы с кричевцом? Лет пятнадцать». Да, верно, 15 лет. Когда мы познакомились, я уже была разведена, а он вообще никогда не был женат. Мы оба были свободны в выборе других партнеров. Но, тем не менее, за эти годы ничто и никто между нами не встал. Так что делайте выводы. Вы не расстались, но и не поженились, полувопросительно заметил Зарубин. «Можно спросить, почему?» «Не видели в этом необходимости?» Коротко и чуть суховато ответила Волкова. «Если бы я забеременела, то все, разумеется, было бы иначе. А так зачем?» «Ладно, мотив ревности со своей стороны Волкова таким образом отрицает. Неизвестно, правда это или нет, она, баба умная, ведет себя правильно, и прежде чем доверять ее словам, нужно еще много чего проверить». А если она лжет, то сейчас надо сменить тему, сделаю вид, что удовлетворился ее ответами, и больше в этом направлении копать неинтересно. Анита Станиславна. я вот что хотел спросить: Зарубин изобразил смущение. Это у него всегда хорошо получалось. Вот э, те фотографии на стене, это ведь вы, правда? Я не ошибся. Не ошиблись, это действительно я. Это кадры из фильма очень старого. Вы его, наверное, не видели. Так вы снимались в кино? Изумление у него получилось не так здорово, как смущение, но в целом тоже неплохо. Да, один раз в детстве. А почему только один раз? Обычно, если ребенок хорошо справляется с ролью, его начинают снимать все подряд. Я в книжке читал. Что вы, Сергей Кузьмич, простите. Можно я буду называть вас просто Сергеем? «Пожалуйста, конечно». «Так вот, Сергей, это бывает далеко не со всеми детьми. Это распространенное заблуждение. Один раз снимают многих, во второй раз только каждого десятого, в третий и того меньше. А вам хотелось бы?» «Чего? Ну, дальше сниматься. Все девочки мечтают стать актрисами». «Не все, уверяю вас. Но у меня была, в принципе, другая ситуация». Какая? Или об этом спрашивать неприлично. Если хотите, я расскажу. Мне не очень-то приятно об этом вспоминать, но вы ведь все равно узнаете. Костя Островский в курсе, так что, если не я расскажу, так он. Видите ли, Волкова я по мужу, моя девичья фамилия Риттер. Вам это что-нибудь говорит? Так вы дочь Станислава Риттера? Вот теперь Зарубин изумился по-настоящему». Ну как же, Станислава Уттовича Риттера знала вся страна, даже такой оторванной от высокого искусства человек, как простой опер Серега Зарубин, и то слышал это имя. Правда, ни одного полотна известного художника он сходу назвать не смог бы, но фамилия была на слуху. «Да, я дочь Станислава Риттера. А больше ни о чем вам эта фамилия не говорит?» «Нет, честно признался он». «Вы никогда не слышали об актрисе Зои Риттер?» «Нет, не приходилось. Это ваша мать?» «Да. Моя мама была очень известной актрисой, но она перестала сниматься еще в конце шестидесятых, Вернее, ее перестали снимать».